Глава 14. Это Холлинхед, — буркнула телефонная трубка. — Зайдите, пожалуйста, ко мне. — Чтоб ты провалился, как будто у меня мало своих забот. Завтра ночью дежурство, комитет и море бумаг. Но, открывая дверь Холлинхедовского кабинета, Пол не забыл натянуть на лицо самую вежливую маску. — А, Фидлер, садитесь. «Вы ведь знакомы с инспектором Хоффордом?» Полицейский в расстегнутом плаще с болтающимся по полу поясом приветливо кивнул. «Простите, что беспокою вас, доктор», — сказал он. «Это насчет той девушки, Арчин. Мистер фабердаун не хочет оставлять это дело. Я пытался как мог спустить его на тормозах, и доктор Холлинхед готов был помочь, но... «Вы собираетесь предъявить девушке обвинение?» «У меня нет другого выхода», – вздохнул Хоффорд. Тут вмешался Холлингхед. Голос его звучал непривычно мягко. «Инспектор рад был содействовать всеми возможными способами, но это максимум, что он мог для нас сделать. Я полагаю, самый простой выход – признать девушку, не неспособной давать показания под присягой». «Разве только», – пробормотал Хоффорд. «Из того, о чем мы с вами говорили раньше, доктор, у меня сложилось впечатление, что у нее не стойкое умственное расстройство, а она просто была в шоке из-за попытки изнасилования, и ее страх оказался сильнее, чем разница в комплекции». «Фабердаун все еще держится за свою версию?» – спросил Пол. «Вцепился, как пиявка», – проворчал в ответ Хоффорд. «Но вы, кажется, еще не нашли для девушки-переводчика». И значит, она не может опровергнуть его слова, так ведь?» Пол принялся прокручивать в голове возможные варианты. Выставлять ее на показ в суде было бы слишком жестоко, хотя, боюсь, все к тому идет. Но есть что-то совсем безнадежное в листе бумаги, на котором черным по белому будет написано «Такая-то, такая-то, клинически невменяема». Претит мне это. Мир заправ. «Даже в самых тяжелых наших больных остаются крупицы здравомыслия». «Инспектор, это очень срочно?» – спросил он. «Конечно, нам бы хотелось разобраться с этим делом как можно быстрее, но, впрочем, нет, нельзя сказать, что это очень срочно. Мистер Фабердаун сам все еще в больнице и не выйдет оттуда раньше следующего понедельника. Девушка, насколько я понял, тоже останется здесь». Холлинхед деликатно кашлянул. «Вас что-то беспокоит, Фидлер. Могу я узнать причину?» «Если честно, сэр, я не готов признать ее невменяемой и не могу представить, что это сделает кто-то другой». Но старшая сестра сообщила, что она вела себя сегодня в палате неподобающим образом. «Что-то я совсем недавно думала о том, что у сумасшедших своя версия правды». Собственно, почему только у сумасшедших? Насколько мне известно, сэр, она подверглась нападению другой больной и, как утверждает сестра, не сделала даже попытки защититься. Старшая сестра настаивала, чтобы я назначила ей транквилизаторы, но я отказался. Ох, кажется, я зашел слишком далеко. В глазах Холленхеда блеснул холодный огонек. «Если я правильно вас понял, вы утверждаете, что она несчастная жертва обстоятельств. А Камиво несмотря на его категоричные заявления, именно тот человек, который должен предстать перед судом? Однако, — продолжал он, поднимая руку и не давая полу себя перебить, — эта точка зрения представляется мне ничем не обоснованной. Где следы попытки изнасилования?» Я не нашел упоминания о них в отчете. В любом случае, судя по словам инспектора Хоффорда, это приведет к многочисленным осложнениям». «В общем, да», — согласился последний. «Хуже всего то, что она, по-видимому, не нездешняя. И если мы начнем разбираться, что делала иностранка в Шропширском лесу без одежды или займемся установлением личности, мы тут же увязнем в объяснениях с иммиграционными службами». Министерством иностранных дел и еще бог знает с кем. «Вы проверяли в службе пропавших без вести?» «Это еще одна причина, из-за которой я здесь. Хотелось бы иметь ее фотографию». «Хорошо, завтра ее повезут в Бликхем делать рентген. У них есть договор с фотографом, и я, наверное, смогу это организовать». «Был бы весьма признателен», — сказал Хоффорд, вставая. «Думаю, это все, что мы можем на сегодня сделать, доктор Холлинхед», — добавил он. «Минутку», — остановил его Холлинхед и перевел взгляд на Пола. «Доктор Элсап разделяет ваше мнение, что эта девушка фактически здорова?» «Я не утверждал, что она здорова», — огрызнулся Пол. «Но все время учебы мне вдалбливали в голову, что нельзя записывать психическое расстройство». Нестандартное поведение или физические затруднения? А какие хм, физические затруднения у этой девушки? Старшая сестра сообщила вам об утренней ссоре, но, по-видимому, не сочла нужным упомянуть, что она пытается учиться английскому у сестер и пациентов. Серьезно? Оживился Хоффорд. Это утешает. Конечно, вы не научите ее языку за один день, но если постараться, мы скоро узнаем, что она сама думает об этой истории. «Кстати, только сейчас пришло в голову. Вы не выяснили, на каком языке она разговаривает?» «Если у меня будет сегодня время...» Пол выразительно посмотрел на Холлингхеда, «Я попробую записать ее речь на пленку и пошлю вместе с образцами письма на филологический факультет университета. Кто-нибудь наверняка узнает». «Что узнает?» — откликнулся Холлингхед. «А если она сама выдумала этот язык?» Пол с трудом удержал себя в руках. Как считает мой друг, преподаватель лингвистики, выдумать целиком новый язык практически невозможно. Что-нибудь всегда остается от родного, структура предложений или корни слов. Если выяснится, что она говорит на искусственной форме какого-нибудь языка, это и будет доказательством ее умственного расстройства. Так-то ты это упустил. Холлинхед бросил на него подозрительный взгляд. А не дуришь ли ты меня? но голос его звучал благодушно, словно это он подал Полу идею. «Завтра ты будешь искренне убежден, что додумался первым». «Если это все, инспектор», — произнес главный врач. «Да, благодарю вас, сэр». «Если я когда-нибудь научусь разбираться в больничной политике, я себя возненавижу». Пол повалился в кресло, снял телефонную трубку и набрал номер. «Склад», — ответил голос. «Это доктор Фидлер. У нас есть магнитофон?» «Да, сэр, но он сейчас у доктора Радж. Она подбирает музыку для субботних танцев». «Понятно, но она уехала с доктором Рошманом в Бликхем. Вам не трудно будет прислать магнитофон мне?» «Суббота. Проклятие, это завтра» как раз на мое дежурство, жалкой пародией на праздник, жест в сторону нормальной жизни. Он снова набрал номер, на этот раз палаты Арчин, и попросил привести ее через 10 минут к нему в кабинет. За это время он наскоро приготовился к завтрашнему заседанию Управленческого комитета. Это был полуаморфный орган, включавший в себя старший и младший медицинский персонал, администрацию и представителей попечительского совета, надзирающего сразу за несколькими больницами. Если Холлинхед когда-нибудь уйдет на пенсию, в работе комитета, возможно, и появится какой-то смысл. Может, даже у чем будет шанс получить современное и компетентное управление. Пока же Холлинхед, как и большинство главных врачей в округе, предпочитал не выпускать власть из своих рук. Несмотря на все диферамбы, которые он пел современным методом руководства. Клянусь, он устраивает эти субботние заседания только для того, чтобы держать их всех на коротком поводке, иначе кто-нибудь вырвется. Затем дверь открылась, принесли магнитофон, но без ленты, потому что ту, на которую Наталья записывала музыку для танцев, сняли, и пришлось посылать еще и за лентой. А потом привели Арчин, и целая экипа работы оказалась отложенной на вечер. «Я так никогда не доберусь до диплома. Да уж, придется сидеть завтра всю ночь, впихивая в голову учебник и выуживая оттуда бой этих проклятых часов». Он с трудом улыбнулся и жестом показал Арчин в сторону кресла. «Спасибо, сестра, вы можете идти», — сказал пол девушки, которая привела Арчин. И когда дверь закрылась, — добавил с горечью, зная точно, что вопрос останется без ответа. Как же мне узнать, Господи, сумасшедший ты или нет?»